«Уху из самолучших стерлядей, что есть на проходе!» «С налимьями печенками на двоих», — сказал Морковников. «Да чтобы стерлядь была сурская! Да не мелюзга какая, а мерная! От глаз до пера вершков!» «Тринадцать! Четырнадцать!» Половой приостановился. «Телячьи котлеты с трюфелями», — в свою очередь приказал Меркулов. Половой еще ближе подошел к ним. «Холодненького бутылочку», — приказал Василий Петрович. «Заморозить хорошенько», — прибавил Никит Федорович. «Редеру прикажете, аликлико клико?» «Клику давай», — сказал Василий Петрович. «Оно, слышь, забористе, обратился он к Никите Федоровичу. «Слушаюсь», — проговорил Половой, почтительно стоя перед Меркуловым и Марковниковым. «Зернистые икры подай к водке, да еще балыка, да чтоб все было самое наилучшее, слышишь?» Говорил Морковников. Слушай, все будет в настоящей готовности для вашей милости. Рейнвейн хороший есть? спросил Меркулов. Есть. -с. Бутылку. Долущеного гороха горох со сливочным маслом, понимаешь? Можем понимать, -с. утвердительно кивнув головой, сказал каютный. Можно бы, я полагаю, я ситринки прихватить, будто нехотя, проговорил морковников. Давич Василий.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 Небрежно отвечал ему половой, Видимо, предпочитавший новый заказ Заказу чехоточного. «Медные копейки на чай с тебя не получишь», Думал он, «А с этих по малости Перепадет два гривенных. «Обличить вас надо, В газетах пропечатать! Погодите, узнаете вы меня!» Задыхаясь от злобы и кашля неистово Кричал чехоточный. «Капитана мне подай! Это ни на что не похоже!» Капитана не подали,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 а, может быть, писать обличительную статью насчет пароходных телячьих ножек. В рубке остался Меркулов, один на один с новым знакомцем. Морковников опять было стал приставать к Никите Федоровичу насчет тюлиня, но Меркулов устоял и наотрез сказал ему, что до приезда на ярмарку ни слова не скажет ему по этому делу. Нечего было делать Марковникову, пришлось уступить. Зато уж и позавтракал же Ни Василь Сурской ботвиньи, ни мучительной икотты ровной не бывало, ел, будто ему сказано было, что вперед-трое суток у него во рту маковые росинки не будет. И закуска, и уха, и котлеты, и осетрина исчезли ровно в бездне. Умел Василий Петрович покушать. Когда завтрак был покончен, он с довольной улыбкой сказал Меркулову обедать видно, поздненько придется часть кветок через три.